Глава девятнадцатая. За шоссе над крышей не поднялось нечто маленькое, черное, и со свистом понеслось в нашу сторону. Я разглядел аппарат треугольной формы, напоминавший дестройеры из «Звездных войн», только маленький, радужное мерцание под его брюхом и что-то вроде огромного фасетчатого глаза на носу. Эта штука прошла над гирванами и уклонилась к северу, а затем, видимо, обнаружила нас, поскольку резко сменила курс. Беспилотник, заметил Макс. И скажи спасибо, если не ударный, буркнул я. Для ударного он был мелковат, но это по земным меркам. Дя уж я выстрелил, лёжа на спине, короткой очередью, нацелив автомат в небо и попал. Глаз разлетелся в дребезги, аппарат зарыскал с стороны в сторону, а затем и вовсе пошёл к земле. Над соелевый свист затих, гармыхнуло, и в небо поднялся столб серого дыма. Но было поздно. Герваны уже бежали к нам. «Огонь!» — скомандовал я. Один из них упал явно не по собственной воле. Остальные залегли, а потом и вовсе поползли назад. Из переулка дальше к северо-востоку на шоссе выбежали еще несколько и рванули наискосок через проезжую часть. Минут через десять они будут у нас на фланге. «Хватит! Уходим!» — сказал я. «Проклятые герваны! Что им тут понадобилось? Неужели они все еще отлавливают меня?» Или просто решили захватить местный автовокзал, раз не получилось зацепить Гегемонский дворец. Мы оттянулись обратно в промзону, от наступавшего врага нас скрыл высокий забор с огромными механизмами над ним. Слева протянулась свалка металлолома, ржавой горы полусгнивших конструкций, поросшие чёхлы растительности. Останки башни уже не ажурные, как предыдущие, а похожи на водонапорную. Котик бросил на меня задумчивый взгляд и удалился в ту сторону и правильно сделал. Рядом с нами сейчас слишком опасно. Активно летают пули и всё такое. Попробуем на юг, братва. Предложил Рогат. Обойдём их. Не сплошной же фронт. Я подумал и кивнул. Мы свернули как только закончилась свалка, чуть не доходя до вот дома, около которого я выбрался из-под земли. мелькнула мысль не вернуться ли в тоннеле, но я её отбросил. Нет. Только не в гости к чёрным людям. А кроме того, там может быть Лергано со своими добрыми молодцами. И через пару сотен метров мы вновь натолкнулись на шоссе. Судя по всему, оно загибалось полукругом, уходило дальше на запад. На другой его стороне виднелось нечто непонятное: поле торчащих из земли столбов, чёрно-зелёных, с плоскими точно срезанными верхушками и власнящимися боками. Между ними лежала голая, без единой травинки земля, и уходило всё это до самого горизонта, где поднималась настоящая рукотворная гора пирамида. Что это такое? Клёво вообще, заметил Макс. Преобразователь выброса, сообщил Рогац с таким видом, словно показывал самую простую и понятную вещь на свете. Хотя кто знает, может, для местных оно и так. А покажи им без заколонку удивляться. Пройти через него можно? уточнил я. Без базара, отозвался бывший шулер, и мы побежали через шоссе. Между столбами чуть проверил, что-то шевельнулось, поднялась фигура того же чёрно-зелёного цвета. Блеснул раструб с забраном решёткой дулом, раздалось знакомое та-так-так. И одного из моих бойцов буквально разорвало в клочья, только полетели в сторону кровавой шметки. Я впервые увидел, что творит оружие Тиска и понял, что броня против него бесполезна. Твою мать. Я вскинул собственный автомат, начали стрелять остальные. Тискка присел, растворился меж столбов, и в следующий момент один из них взорвался, пригнул в стороны бледные пламя. Полетели чёрные осколки и тут же начали рваться его соседи по одному без спешки, но реакция расползалась через поле. Назад, завопил я, хотя никто в таких приказах не нуждался. Мы лежали на обочине, прижавшись к холодной земле, и я мрачно смотрел на то, что происходит на другой стороне шоссе. Детали преобразователя гибли одна за другой, но там, где они стояли, оставалось зеленоватое марево, неприятное даже на вид дымка. которую я бы не сунулся ни за какие коврижки. И она ползла в нашу сторону, неспешно, но уверенно, прятавшись и там, тиск, вряд ли выжили в этом аду, но это утешало мало. А потом в небе раздался свист и появился ещё один аппарат, вроде того, что сбил Дюшке, но этот раз его заинтересовали не мы, а место катастрофы. И он некоторое время покружил там, но я не сомневался, что его фасетит и глаз засёк и нас, и передал изображение своим хозяевам. Интересно, кстати, почему у армии гегемонии нет беспилотников вообще? По крайней мере, я их не видел. Удивительное всё же сочетание невероятно продвинутых технологий с примитивностью в военном деле, в социальной организации, даже в инженерных подходах. Пора валить. Заметил я, когда зеленоватый марево пересекло середину шоссе. Хотите под землю? Ответом стали испуганные и удивлённые взгляды. Значит, пробуем пробиться через север. Но мы успели только вернуться к тому же полуразрушенному дому, как нас обстреляли. Огонь начался как раз с той стороны, куда я собирался направиться, с одной из трёх башенок, что выстрелились в ряд. Пришлось снова вжаться в землю, отползать. Всё же под землю, сказал я. А что делать, чтоб я сдох? Следующий выход из тоннелей на востоке находился уже за автовокзалом, и есть шанс, что там нет герванов, что там тихо. И мы поползли обратно. Туда откуда пришли, чтобы приподняться за первым же сараем, но отодали только половину расстояния, когда впереди показались чураки в бронезащите. Вот они, сами явились. Данёсу полный злобы голос Лерганы: "Соскочились, сложить оружие, куски дерьма". Их было много, значительно больше, чем я думал, около полусотни. И это значит, что нам не прорваться. Мы все тут поляжем, как и при столкновении с герванами. Остаётся Юг, ядовитый Марио и возможные новые засады Тиска. И вот эти типы как раз не могут быть слишком многочисленными. Я ощущал себя крысой, которая мечется по лабиринту, где повсюду ловушки. Сдайся нам, человек. Заскрипел в голове знакомый голос. Мы поговорим, всё узнаем, потом отпустим. Мы не желаем твоей смерти. На мгновение меня посетила мысль, что, может быть, и вправду отдаться в щупальца тиска. Пусть они распотрашат мою память, поймут, что я ничего не знаю об уплотнителе реальности, мои соратники им вовсе не интересны. Хотя что будет с моим мозгом после такой операции? Сохраню ли я здравый рассудок? Хрен тебе в жопу чешуйчатый, ответил я и усилием воли выкинул тиска из собственной башки. Теперь я мог делать это с лёгкостью. Вертолёт с символикой службы надзора прошёл над самыми нашими головами. Тяжёлой волной воздуха ударило сверху, из-под брюха летающей машины устремились ракеты, оставляя дымный след. Череда разрывов поднялась там, где укрывались герваны. Второй вертолёт обрабатывал территорию западней нас, но там бойцы Лергана наверняка удрали в подземелья. Третий ходил кругами на юге над взпухшим точно тесто в кастрюле блёзно-зелёным облаком. Но там целей видать не было. Тисхо то ли все погибли, то ли попрятались. Мы наблюдали за всем со свалки металлолома. Никогда бы не подумал, что буду рад видеть этих проклятых крыс, пробормотал лежавший рядом со мной рогат. Герат отреагировал на мой вызов с удивительной быстротой. Ответил, едва я сжал в руке подаренную им звездочку. Выслушал, сказал, что помощь будет, и не успели бы как следует окопаться, как с севера примчались три вертолета и принялись раскатывать в блин всех, кто мешал нам жить. Вертолет с юга метнулся к тому, что упражнялся с германами. Новые ракеты устремились к целям. «Почему такой хрени не было у нас на Бриа?» — спросил Макс. На это я не знал, что ответить. В головы гегемонских стратегов заглянуть не мог. Третий же летающий аппарат прекратил стрельбу и направился в нашу сторону. Повисел над землей точно огромная стрекоза и, наконец, опустился на вершину одной из металлических гор. Распахнулась дверца, из неё выскочили сначала двое бойцов в тяжёлой броне, а затем вылез Герат в обычной. Пойду поболтаю, вы пока лежите, сказал я и заковылял ему навстречу. Я с самой первой встречи не очень понимал, как относиться к этому существу. Ненавидел его из-за дела, за то, что он портил мне жизнь, подозревал в каких-то странных делах, бросал в Картер несколько раз буквально пытал, а пару раз мог даже убить своими руками. Но одновременно я понимал, зачем он это делает, и даже мог сочувствовать его целям: спасти своего ребёнка, спасти свою страну. А теперь я оказался ему обязан по горб жизни, испытывал благодарность и гнев. "Здравствуй, метерник Егор", проговорил Герат с лёгкой иронией в голосе. "Удивительные обстоятельства. Я тебе помогаю, хотя должен вас всех расстрелять за дезертирство. Итак, но сейчас это не моя работа. Я даже не знаю, где надвис с твоими бывшими соратниками. Наверняка их вывели за столицу. Но могли отправить на Кайтер или вовсе на базу на спутниках Юкарота. Спасибо, что выручили. Голос мой звучал хрипло, точно карканье простуженного ворона. И ерунда. Была возможность. Он расстегнул карман на разгрузке и вытащил круглую коробочку с цветастой крышкой. Хочешь орехов, Джега? У меня как раз осталось немного. Крышка со щелчком отскочила. и глазам моим предстали черные засаленные шарики, больше всего похожие на комочки замерзших соплей. Я аккуратно взял парочку и отправил в рот, где не захрустели точно леденцы, и по небу расползся настоящий взрыв разных привкусов. Сладость безе, кислинка квашеной капусты, горечь миндаля, острота красного перца, десятки других, которым я не знал названия. На лбу под шлемом выступил пот, На мгновение я забыл о том, насколько вымотан. Спасибо ещё раз. Много их там было. Я мотнул головой в ту сторону, где вертолёты добивали германов. А, пара центурий. Потретил Герат. Остатки десанта, севшего возле кладбища. Правда, он не единственные, но другие за пределами моей зоны ответственности. И чего полезли, конкретно не ясно. 400 лет жили вместе с нами, служили гегемонии, и вот теперь такое. Я мог бы ему рассказать, что услышал от германских жрецов, о том, что настало время их народу подвинуть кайтеритов, занять их место. Все нечистые души отправить прочь из этого мира, но у меня не было времени на пустые разговоры. «Трибун!» Начал я, ощущая, как сердце бьется все чаще и чаще, как подрагивают пальцы и возвращается изгнанный орехами Джега из мускулов, а не менее в мышцах. «Разрешите обратиться?» Контрразведчик посмотрел на меня удивленно, погладил усики и кивнул. подкиньте нас. Всегда страшно озвучивать просьбу, когда ждешь отказа. Нас мало. Теперь я знаю, где моя жена и дочь. Тут всего две сотни километров. Ерунда для вертолета. По земле же очень долго. Я должен их спасти. Такое дело. Говорил бессвязно. Сам понимал, а ты успокоиться не мог. Меня буквально колотило. Речь шла о Сашке и Юле, о возможности добраться до них не просто быстро, а очень быстро и без потерь. Вряд ли те, кто держит их в плену, имеют собственное ПВО. «Нет», — сказал Герат, — «не могу». «Пожалуйста». Я шагнул к нему, вытянул руки. «С ними же там что угодно, понимаете же? В любой момент. Хотите, перед вами на колени встану, что угодно. Хотите?» Я и правда шлепнулся перед ним на колени. «Встать! Смирно!» Ряхнул Герат, и я повиновался автоматически. Все же за проведенное в армии время дисциплина въелась мне, если не в головной, то в спинной мозг точно. Он оглядел меня с головы до ног и продолжил: "Не могу, честно. Ты просто конкретно не знаешь, что происходит, ведь так?" Я нервно пожал плечами. "Сегодня утром при крушении самолёта погиб принц Гюрдан, племянник прежнего гигемона. Мы пытаемся выяснить, где его сын, ведь он теперь становится наследником. Конечно, если не учитывать несчастную слабовольную женщину, от лица которой правит, ну или пытается править Регенский совет." Два вертолёта за его спиной сделали крутой вираж и оба пошли на север. Поэтому мы отходим из столицы, чтобы избежать дальнейшего кровопролития. Прямо сейчас, если что, очень маловероятно, что я смогу ещё помочь тебе. Но помни, обещанное мне вещь я жду. Не хотелось зарычать на него, вцепиться в глотку, но я сдержался из последних сил. Понимал, что он и так выручил меня, что он мне ничем не обязан, что он оставил мне обруч, когда мог отобрать и помог сейчас. — Ладно, — выдавил я из перехваченного спазмом горла. — Ну что же делать? Спасибо. — Удачи! — Кират хлопнул меня по плечу и полез к вертолету. Ржавый металл громыхал у него под ногами. Летающая машина мягко ушла вверх и помчалась догонять остальных. А я повернулся к своим и сказал. — Что разлеглись? Дорогу нам расчистили. Вперед! Автовокзал оказался здоровенным комплексом в десяток этажей, и если с верхних его этажей отправлялись летающие экипажи, то с нижних — обычные колесные автобусы. Один такой, вполне исправный и заправленный, или заряженный, как сказал Рогат, мы нашли у въезда. Выглядел он как блестящий и здоровенный огурец с рядами крошечных окошечек и круглым носом. «Справишься?» — интересовался я у бывшего шулера. «Зуб даю в натуре!» — отозвался тот. Внутри пахло странно, чем-то съедобным, поперек салона стояли ряды из удобных кресел, по три штуки, с достаточно широкими проходами между ними, чтобы можно было ходить. На подлокотниках выделялись настоящие консоли, вроде тех, с которых управлялись порталы, наверняка для какой-нибудь медиа-системы. Рогата удалось оживить аналог местного навигатора, и тот построил нам несколько маршрутов. Самый короткий он проложил север неизнанки, где продолжались бои, а второй — к югу от нее. И тут я засомневался, поскольку там нас ждал взорванный распределитель. А вдруг рядом с ним опасно? Но потом решил попробовать этот вариант. А если вдруг не получится, уйти еще дальше к югу. Там тоже имелись дороги, пусть не такие прямые. Расположились мы с комфортом. Я уселся впереди, справа от водителя, который занимал место по центру. «Двери закрываются!» — объявил рогат на весь салон. «Поехали, братва!» Автобус дрогнул, в объёмном брюхе с мягким гудением пробудился двигатель, качнулся и поплыл назад автовокзал. Мы скатились по широкому пандусу и выехали на то самое шоссе, на котором чуть южнее и западнее ещё недавно сражались герваны. После знакомства с вертолётами от тех герванов остались рожки до да ножки, пока шли и смотрелись. Рогат добавил газу, меня вжало в спинку, справа за окном замелькал пейзаж промзоны. Башенки, механизмы, горы металлолома, сараи. Где-то между ними осталась Лиргана со своими вояками. То, что она погибла, я не верил. Слишком живучая тварь. Ведь ухитрилась вернуться с того света, чтобы портить мне жизнь дальше. Мы свернули, и открылся вид на купол из бледного, почти прозрачного тумана с легким зеленым оттенком. Он занял ровно половину шоссе, три полосы из шести. И, конечно, я не знаю, что это было. а на поле, где располагались столбы, остались сотни уродливых маленьких воронок и настоящие залежи черных обломков. «Проскочим!» — сказал Рогат уверенно. На вылетевшую под колеса Ямину он отреагировал со скоростью пилота Формулы-1. Автобус вильнул, кто-то из девчонок взвизгнул. Билл принялся ругаться, сотрясая воздух американскими факами. Наш автобус прижался к обочине, туман лизнул языком окна по левому борту и остался позади. Ух, и правда проскочили, сказал я. На душе нарастало ликование. Мы двигались к цели и не просто двигались, а мчались. Впереди примерно 200 км, но при такой скорости это часа 2 максимум. А дороги впереди должны быть целыми, ведь в тёмных силах его со стрельлами и бомбёжками на востоке и севере. Очень скоро я увижу Сашку, обниму Юлю и всё будет хорошо. Слева к дороге подступил лес. А когда мы поднялись на пригорок, то справа открылся пейзаж изнанки. Тысячи халуп и торчащие над ними старые промышленные здания. Электростанция, завод, где мы вышли, другие. Увидев все это, я вспомнил сонного, который в конечном итоге выяснил, где держат мою жену и дочь. Как он это сделал, какие связи задействовал бывший офицер, ставший мафиозным боссом, мне не узнать. Вот и попадалово! Послеcollective рогаты я вынырнул из размышлений. Лес слева оборвался, на встречу нам выпрыгнул увит и колючей проволокой забор, за которым тянулись взлётные дорожки. По одной катил лёгкий штурмовик, дальше стояли ещё несколько. Вдали торчали несколько зданий, а на вышке, которая отмечала угол периметра, в нашу сторону глянул часовой и не просто глянул, а вскинул к плечу автомат. Дела швах. Это же военная база, про которую мне говорил тот же сонный, а я забыл. Рагот резко повернул руль. Меня швырнуло в сторону. Насидевшего через проход Дюшке я зацепился бедром за подлокотник, но головой всё же врезался в спинку соседнего кресла. В шее болезненных хрустнул, и через визг колёс и гудение мотора я различил выстрелы. Одна очередь, вторая. Серия металлических щелчков возвестила, что в нас попали. Автобус на миг замер, сдал назад и буквально прыгнул вперёд. "Не возьмёшь, падаль!" рычал бывший шулер Я в карцер три года дым жевал в кусе. Автобус осил на один бок, намекая, что пробито одно из колёс. Пошёл юзом, но даже тут рогад сохранил управление. Он даже ухитрился добавить скорости, но затем под днищем что-то хрустнуло, и мы встали. Наружу, за мной, завопил я, хватая рюкзак. Кубарем скатился по лестнице, упал в жухлую траву на обочине, готовясь прикрывать остальных. Регат нас буквально спас. Под огнём он развернул тяжеленную машину и одолел метров 100. Мы ушли с той дистанции, где часовой мог бить прицельно, и сами приблизились к лесу, где можно спрятаться. Давай, давай, вопил изнутри дюшке, подгоняя бойцов. Бил, ты что, спишь? Сердце кольнуло, неужели с американцем что-то случилось? Да, мы с ним не раз собачились и даже дрались. Он хамил и вёл себя мерзко, но он был наш, с земли И он не бросил меня, не остался на бря, хотя мог. Что с ним? просило тогда Фири, не выскочил наружу, обременённый двумя автоматами. Убит, ответил тот. Со стороны военной базы по нам больше не стреляли, но оттуда доносились крики и рычание моторов. Удар с воздуха нам вряд ли грозил, слишком мелкая цель. А вот группу для зачистки послать могут. Отходим, быстро! рявкнул я, и мы побежали обратно в ту сторону, откуда приехали. По другую сторону дороги пустырь, там не скроешься, остаётся только лес. Вречение мотора донеслось, когда до стены деревьев осталось метров 50, и я оглянулся. Далеко-далеко распахнулись выходящие из забора ворота, из них с обманчивой медлительностью выбирался серо-зелёный жук-транспортёр. Точно, не поленились послали кого-то. И ведь это армейский, с кем вместе сражались не так давно. И будь у нас время, можно было бы договориться. Чащу Спросил Дёшхе: "Да, давай". Лес ничуть не напоминал джунгли Бриа. Невысокие деревья стоят редко, но вот под ними очень густой подлесок, огромные лопухи, трава по плечо. Так что затеряться тут проще простого. Мы окунулись не в него точно в воду, и через несколько шагов дорога позади исчезла из виду. Рычание мотора приблизилось, через него донеслись голоса, и я велел своим остановиться и залечь. Тут мы в своей стихии. «А если преследователи сунутся в чащу, то они идиоты».